Издательство АСТ представляет. Алексей Слоповский Страш порядка. Читает Иван Литвинов. Кто был никем, тот станет всем. Жан Патье. Перевод с французского Аркадия Коца. Первая Утро Мэрих обнаружил, что мать умерла. Он стучал в её комнату, звал, она не откликалась. Дверь была на задвижке. Раньше она была без задвижки. Несколько лет назад мать сказала Эриху, чтобы он привинтил задвижку. "А то вечно все входят без спроса", сказала она, хотя кроме Эриха к ней никому было входить. Эрик купил Ери превентил задвижку маленькую, как мебельный шпингалет. Он знал, что рано или поздно придётся её вышибать. Теперь это время пришло. Эрих ударил причём дверь распахнулась, ушко задвижки отлетело. Он подобрал его и шурупы, сунул в карман, посмотрел на мать. Она лежала с открытыми глазами, открыто мёртвым руки вдоль тела. Мама, спросил Эрих, но она и живой не сразу отвечала. А теперь тем более. Он постоял и пошёл в кухню, позвонил отцу. Привет. Такое дело, мама умерла, сказал он. Ах ты, господи, сказал отец и начал всхлипывать. Эрих слушал и смотрел на часы. Ему на дежурство к 10, сейчас без 5:09. Мне на смену к 10, сказал он. А уже почти 9. Давай, приходи. Какая смена? спросил отец. У тебя мать умерла. От этого напоминания он опять заплакал. За прогул волят, сказал Эрих. У нас хоть сам умри, а приходи, строго. Ладно, сейчас буду. Дождись, а то уйдёшь, будет она одна лежать там. "Ну, бо ему дождусь, у тебя ключей нет", сказал Эрих. Он пошёл на балкон, где у него был шкафчик с инструментами и всякой мелочью, положил туда ушко и шурупы. Вернулся в комнату матери, огляделся, искал полотенце или чистую тряпку, но в комнате не было ничего чистого. Комната была очень грязной. Мать не убиралась лет 15, если не больше. только иногда мела веником в центре, где ковёр. На ковре видна протоптанная дорожка от двери к кровати. Эрих пошёл в ванную, где на полке хранились чистые полотенца. Полка была высокой, чтобы не достала мать, а то возьмёт полотенце, унесёт в свою комнату, и там оно пропадёт. Там всё пропадает. Так было бы Теперь не будет. Ведь она умерла. Можно будет перевесить полку и переделать многое другое. Заняться ремонтом в её комнате всему своё время. Соседи купили собаку, бульдога, щенка. Тот грыз плинтуса, углы сдирал зубами обои, не слышал сокриков, не действовал у битьё, перестал сам, когда подрос. Тогда соседи и сделали ремонт. Эрих взял полотенце, пошёл в комнату, через полотенце приложил ладонь к глазам матери и провёл вниз, чтобы веки закрылись. Подержал так, убрал руку. Теперь глаза были закрыты. Надо закрыть рот. Эрих сквозь полотенце взялся за подбородок, двинул его вверх. подержал, отпустил, рот медленно приоткрылся, но уже меньше. Эрих повторил: держал долго, отпустил, рот опять приоткрылся. Эрих обвязал голову полотенцем. Выглядело так, будто у матери болят зубы или голова. Пришёл отец. Плакали в всхлипы Олег, Юрик, еле выговаривал Как мы теперь всегда называл сына не Эрих, а Юрик. Не любил имени, которое дала мать в честь любимого писателя Римарка. Когда у меня фамилия Маркова, а я Мария самопроисце, объясняла она тогда, когда ещё объясняла свои действия, потом перестала, считая правильным всё, что делает и неправильным всё, что делают другие. Отец устал от этого и ушёл из семьи. Очень давно Эрих был тогда маленьким. Потом узнал, что у отца заранее была приписана одинокая женщина на той же улице, через 4 дома. Жили они плохо, со скандалами, мирились, когда вместе выпивали, но в похмелье ссорились ещё сильнее. Потом она умерла. Отец называет Эриха Юриком, а Эрих его никак. В словах папа, отец, что-то родное, а Эрих ничего родного не чувствует в этом человеке. Они стояли над матерью. Отец перестал плакать, будто стеснялся нарушить тишину смерти, спросил: "Не закрывает себе полотенце?" "Нет. Нехорошо смотрится. А как ещё?" "Ну пусть. Все свои ничего." "Ты давай тут, а мне пора", сказал Олег. "Что, давай-то? Я не знаю, что делать. В полицию над звонить, нет? В скорую или куда? В похоронную службу тоже или как? Набери в телефоне, что делать, когда умер человек", посоветовал Олег. "Ладно. Когда придёшь? После 10. Смотри, я, а она что тут не останусь? Эх, Маш, Маш, вот ты не вовремя. Мне в поликлинику завтра. Хоронить послезавтра будем". На третий день положено. А можно в кремацию? У меня соседку снизу недавно там сожгли. Да, жаловалась очередь, неделю ждали. Но говорят, дешевле. И насчёт кладбища проще. В ячейке, как в камере хранения, маленькие, сонул, цветок воткнул и всё, нормально будем хранить. На третий день. А, тогда получится, успею в поликлинику. До работы ореху 15 минут пешком. Это большое преимущество, потому что не надо ехать в транспорте и подвергать себя риску. Эрих работает охранником в торговом центре, который называется Депо Молл. На первом этаже Пятёрочка, на втором большой магазин бытовой техники и электроники и ещё два десятка маленьких магазинчиков, а третьим столовая Му-му. В Пятёрочке своя охрана, на втором этаже тоже охранники. Нет охранников в мамуне, он там и ни к чему, еду не украдёшь, её подают из-за стойки. Вроде бы охранник при общем входе не нужен, но это не так. Ночью всё пустеет, другие охранники уходят, а тот, что у вестибюля остаётся. А вестибюль освещён, охранник и видно, никто не сонится, вот вам и польза от него. Днём бывает скучновато. Руководство охранной фирмы запрещает что-то смотреть или слушать с телефонов, и Эрих согласен, что это правильно. Пусть всякий, кто входит в торговый центр, сразу видит, что охранник не отвлекается, а наблюдает. Ночью смотреть и слушать разрешали. Эрих любил смотреть YouTube. В YouTube он любит смотреть аварии. Чаще всего причина аварии Всемих людях, которые гоняют по дорогам как идиоты. Если бы у Ереха была машина, он ездил бы аккуратно. Но гарантий всё равно нет. Ты едешь аккуратно, а в тебя врежцует, и ты точно так же погибнешь. Любит он также смотреть кадры катастроф, наводнений, оползней, ураганов. Они доказывают, что человек ничто перед стихией, а стихия Может случиться всегда. Ещё он любит смотреть фотографии красивых женщин. Смотрит иногда и порнографию без звука, потому что стесняется, что кто-то может услышать. Никого в вестибюле и во всём торговом центре нет, но мало ли? Может, кто-то где-то всё-таки есть. Подслушай, ты будешь потом посмеиваться над Эрихом. Эрих не терпит, когда над ним посмеиваются. В порнографии ему нравится не то, что происходит, а сами женщины. Они бывают очень красивыми. Нет, много и некрасивых, которые неизвестно зачем снимаются. Ролики с такими женщинами Арех тут же сердито закрывал, а красивыми любовался. В жизни он никогда таких не встречал. Люди в целом уроды, кто видит их тысячами каждый день, тот знает. Но и аварии натаидают. Перед красивой женщиной стоишь от их недостижимости. И Эрих половину ночи ничего не смотрит, а просто сидит или ходит туда-сюда. Раньше было интереснее. Эрих работал при серьёзной организации, где требовалось записывать в журнал фамилии посетителей. Начальство хвалило Эриха за отличный почерк. Эриху нравилось, когда у посетителей были странные фамилии. Многие он помнит до сих пор: Кажан, Салюстра, Перкуль, Амбианка, Сцековский, Бедолай, Рембер, Чыпчаков, Тубайда, Рацылла, Ворс, Берц Ковалевич. Дуниху да у самих работала женщина по фамилии Штоль. Тамарих сидел за столом, там разрешал пить чай, читать. На организация переехала в другое место в Москва-Сити. А Эриха перевели в торговый центр, где он работает уже 9 лет. Зато близко к дому. Сколько кончилось, когда началась пандемия. Эриху объяснили, что в его обязанности теперь входит следить, чтобы все были в масках. А если у кого нет, не пускать, Эрих вежливо напоминал, преграждал путь нарушителям. Были конфликты, были неприятные ситуации, несколько раз пришлось вызывать полицию, потому что охране запрещено самой задерживать людей и тем более применять к ним какие-то меры. Один пьяный пихнул Эриха кулаком в плечо, двое молодых людей потянули на улицу, чтобы там с ним поговорить. Психованный пенсионер плюнул в грудь, старуха ударила по руке палкой. Эрих мужчину терпел и гордился опасностью работы. По настоящему его задел лишь один случай. В торговый центр вошёл мужчина в костюме. Сразу было видно, что он не из простых. За ним следовал высокий человек, тоже в костюме, что-то говорил, наверное, что не надо сюда заходить. Эрих догадался, что это телохранитель Оба были без масок. Эрик встал перед ними. Он не успел ничего сказать, телохранитель Прошком оказался впереди начальника и убрал Эриха с дороги, как что-то неодушевлённое. Никто вокруг не возмутился. Никто не вступился за Эриха. А это было в ту пору, когда маски носили все и делали замечания другим. Эрик читал и видел в Ютубе Как нарушителей выбрасывали из маршруток, трамваев и автобусов, всем вагонам ругали в электричках. Вдвойне было обидно пережить унижение. Сколько уже времени прошло, а Эрих помнит обиду. Перебирает варианты, как можно поступить, если обидчик опять появится. Но он не появился. Он попал сюда случайно, одноразово. Обидчиком при этом Эрих считал не телохранителя, а начальника. Ты начальник, виноват, что твои люди так себя ведут. Каков поп, таков и приход. Но в целом Олег был почти счастлив. Чувствовал себя как никогда нужным, полезным. Как-то он наткнулся в интернете на заголовок, где было выражение "страж порядка". Он и раньше знал это выражение, но оно было для него пустым, и вдруг наполнилось смыслом. Это про него Он не охранник, не сторож, он не привратник, он страж. Страж по работе, по должности. А есть стражи добровольные пожизненно. В том же Ютубе Олег начал смотреть ролики из серий, не на того нарвался, проучил хама. Мгновенная карма и тому подобное, где справедливость устанавливалась смелыми людьми или самими обстоятельствами. Он в это время забыл о фото и порну с красивыми женщинами, смотрел их редко. Сделал вывод: если мужчина увлечён серьёзным делом, если появляется в его жизни важная тема, женщины не очень-то и нужны, даже красивые. Всё было хорошо, но Эрих с печалью думал, что пандемия кончится, и всё будет по-старому. скушно. И тут новый всплеск, рекордные цифры заболеваний и смертей. Однако люди вместо того, чтобы по-хорошему испугаться и взяться за ум, именно в это время окончательно потеряли голову. Они сорвали маски и стали нарушать правила, будто бросили вызов эпидемии и самой смерти. Нажри. Полноценно работать стало невозможно. Когда нарушают 1-2 человека, с ними можно как-то справиться, а когда половина без масок, что тут сделаешь? Эрих задал этот вопрос заехавшему в торговый центр начальнику их районного подразделения Васильеву, тот ответил: "Забей". "Но «Ну не отменили же масочный режим", возразил Эрих. "Он сам отменился", сказал Васильев. "Как это? А вот так. У нас всё само происходит. Явочным порядком", объяснил Васильев. Эриха будто обокрали, причём отняли не вещь, а чуть ли не смысл существования. Опять он торчит тут никому не нужной тенью, всеми видимой и никем не замечаемой. Он оскорбился не столько за себя, сколько за тех, кто соблюдает правила. Почему они проявляют сознательность, думают и о себе и о других, а этим другим наплевать? Это нечестно и несправедливо. Время сегодня тянулось очень медленно. Эрих вспоминал жизнь с матерью и не мог вспомнить ничего особенного. Она ведь давно заболела и занималась только собой, своим самочувствием. Раз в неделю вызывала скорую помощь, после врачи приторно пахли лекарствами. Одна врачиха, выходя из комнаты, сказала Эриху: "Хоть бы убрали у неё, не даёт Оправдался Ирих. Позвонил отец и сказал, что звонил в полицию и скорую помощь. В полиции пообещали прислать участкового, а скорая приняла вызов и велела ждать. Спросил, как включить телевизор. Там два пульта, сказал Ирих. Белый от телевизора, второй от приставки. Сначала телевизор включаешь, потом приставку. Пробовал, не получается. Ладно, пойду. Да и говорят, что нельзя смотреть, если в доме кто. Обойдусь ничего. Через полчаса позвонила опять. Достали похоронщики. Три фирмы предложили услуги. Наверное, им скорое сообщила. Эрих посоветовал не вступать с ними в переговоры. Найди государственную организацию. А сам не можешь, я на работе. Всё на меня взвалил, не совестно. Я на работе, сказал же. Через час отец опять позвонил и сказал, что была скорая, всё оформили, написали нужные бумаги. Пришёл участковый, что-то записал, но сказал, что ему тут делать нечего, женщина была давно больна и старая, всё понятно. Меньше вам хлопот, сказал он, не надо вести в моргную экспертизу. Прямо из дома на кладбище повяжете. И опять звонили похоронщики. А государственную организацию отец никак не найдёт. Юра, у меня мозги кислые, я сам скоро помру. Ты найди кого-нибудь, а то время идёт, а ничего не делается. Ладно. Эрих, не покидая поста, начал поиски. Он по-прежнему строго смотрел на входящих, чтобы они видели хотя бы упрёк, если уж действия бесполезны. На время от времени скашивал глаза вниз на телефон в руке, где искал нужную организацию. Тут же появилась реклама услуг: картинки кладбищ, памятников, гробов. О, один стоил 2 млн рублей. Выскочили заголовки: "Отпевание на дому по православному обряду проводим с достоинством, возьмём на себя печальные хлопоты". Скорее, Олег отоскал страницу из справочной городской ритуальной службы, где всё было подробно и понятно расписано: и как рассчитать стоимость, и как вызвать агента, и как договориться о похоронах, как оформить факт смерти в соответствующих инстанциях, как получить гробовые деньги, вступать в наследство и так далее. Всё довольно сложно и запутанно. Эрих позвонил по указанному телефону, Ему дополнительно всё объяснили и пообещали прислать представителя. И тут появился тот самый человек. Начальник чителохранителя Тадвина Лериха. Герих понял, что всё утро ждал чего-то в этом духе. Словно смерть матери не могла быть одна без какого-то парного события. И вот появился этот начальник виновник не только оскорбления, но и смерти матери Риха, потому что он и ему подобное сделали так, что нет хороших лекарств, условий, и от этого продолжительность жизни людей в России меньше, чем в цивилизованных странах. Сам президент постоянно упрекает их за это, но они не слушают или игнорируют. Всё было так же, как и в прошлый раз. Начальник явился, глядя вокруг, как какой-нибудь колонизатор на туземцев, с удивлением и любопытством в виде непонятной, нечистой жизни, и тот житель-охранитель, мой отчелзея со спиной, в Эрихом мгновенно вспыхнула решимость. Он встал перед начальником и вежливо сказал: "Попрошу надеть маску". Всеохраннитель, как бросающийся в атаку солдат, выпрогнал на Эриха с вытянутой рукой, чтобы отодвинуть его. Но Эрих был готов, увернулся телом от телохранителя, отодвинул только воздух. И тут начальник придержал телохранителя и неожиданно улыбнулся Эриху. Службу исполняем. Не даём послаблений. Да, твёрдо сказал Эрих. И правильно, одобрил начальник и громко, во весь голос добавил, поворачивая голову туда и сюда, как прожектор, будто выступал перед избирателями. Я освещал их своими словами. Вот все бы так себя вели, давно бы эпидемия кончилась. И протянул руку к телохранителю: "Дай-ка". Телохранитель хлопал себя по карманам, маски у него не было, искал для вида. Подскочила старушка, из тех, которые всегда находятся в подобные моменты. "Возьмите у меня, у меня запасные и чистые". Она достала из сумки пакет с масками. Начальник взял пакет. вынул маску себе и телохранителю, надевал не спеша, поучительно, закрыл, как положено, лицо до самых глаз, в отличие от большинства москоносов, которые нос оставляют свободным, глупо обманывая этим других и себя. Ни на кого поступок начальника не подействовал. Люди или проходили мимо, не отреагировав на громкий голос, мало ли кто там кричит, или глянули на начальника как на дурачка и тут же забыли о нём. Олегх почувствовал такую благодарность, что даже слёзы выступили на глазах. Впервые за последние недели его не только послушали, но и поддержали. Он опять оказался нужен и полезен. Хотелось сделать ещё что-то, но непонятно что. И это желание в нём осталось. И всё, что случилось дальше, выросло из этого желания а также из странного но уверенного ощущения что за смерть матери нужно отомстить